Глава девятая «Сначала надо купить билет», — подумал Джед Стармер, — «а потом уже перекусить». Джеда вряд ли можно было назвать опытным путешественником. Он лишь второй раз в жизни покидал административный округ Лос-Анджелес с тех пор, как мать привезла его сюда, когда он был еще грудным ребенком. Теперь же он уезжал отсюда навсегда» и пока ощущения были не из Вещи в дорогу пришлось собирать самому, а это оказалось не так-то просто, поскольку у него не было ни чемодана, ни даже спортивной сумки. Остащить потихоньку у приемных родителей или у кого-то из других приемных детей, с которыми он жил, ему не хотелось, поскольку это было все равно, что украсть. И купить поблизости не удалось бы, поскольку магазины такие по соседству отсутствовали, и он сделал то единственное, что пришло ему в голову — Взял свой школьный рюкзачок, открыл его и весь школьный хлам выбросил в мусорный бак. А в рюкзак уложил одежду. Все самое основное, что попалось под руку, и ровно столько, сколько влезло. Подумал и прихватил из ванной, сунув в карман зубную щетку. Последний раз оглянулся. Он ненавидел этот дом с той самой секунды, как переступил его порог. Каждую минуту, проведенную здесь, он был бесконечно несчастен. А теперь этот дом представлялся ему самым теплым и гостеприимным местом в мире. Никогда больше он его не увидит. Теперь перед Джедом встала очередная задача — сесть в автобус. Время шло, а тот все не появлялся, хотя по расписанию давно должен был прибыть. Но Джеда беспокоило не это. Времени у него было хоть отбавляй. Проблема заключалась в том, что он стоял тут на виду у всех а его приемная мать по вторникам возвращалась с работы довольно рано, и машина ее всегда проезжала как раз по той улице, где располагалась автобусная остановка. Джеда на ней было видно со всех сторон, и мать обязательно его заметит. Если она сцапает его и обнаружит в кармане кучу ее собственных, как она считает, денег, страшно подумать, какие его ждут последствия. Прошло 10 минут, 20, никаких признаков общественного транспорта. «Машина приемной матери тоже не появлялась. Протикало еще пять минут. Она приедет уже совсем скоро. Наверное, где-то близко. Надо что-то делать. Надо срочно искать, где укрыться. Все равно где. Главное спрятаться, как только вдали замаячит знакомое авто». Наконец послышался сиплый звук мотора, и на улице показался автобус. Он неторопливо подъехал к остановке и встал рядом с Джедом. Техническое состояние этой развалюхи вызывало серьезное опасения, но Джет не мог позволить себе ждать следующего. Иначе случится нечто непоправимое. Он забрался в салон, заплатил сколько нужно, прошел в заднюю часть салона и весь длинный, с частыми остановками путь до угла улиц 7 и Дейкитер старался не привлекать к себе внимания. Джет выскочил из автобуса. Перед ним, прямо через улицу, находился вокзал автобусов дальнего следования. Как хорошо, что он оказался совсем рядом. А вот район ему понравился не очень. Точнее, совсем не понравился. Всего в паре кварталов от Скит-Роу, место притонов и ночлежек. Джет много о нем слышал. Даже видел этот район в кино. По тротуару здесь слонялись какие-то подозрительные люди, очень худые на вид». Многие с сигаретой во рту, и все на него пялились. Глаза у всех, как у шакалов, подумал он. Или гиен. Смотрят на него, как на потенциальную жертву. На стоянке автомобилей перед вокзалом еще одна группа людей. Эти немножко постарше, и лица у них более приветливые. Джет опустил глаза, осторожно проскользнул между обеими группами и двинулся туда, где был обозначен вход в здание вокзала». Стоило только Джеду зайти внутрь, настроение сразу поднялось. Просторный зал, много света. В билетную кассу выстроилась очередь. Ожидающие своих рейсов в разных позах расположились на сиденьях из синей проволоки, и ни один из них не удостоил Джеда даже беглым взглядом. Он по стеночке прошел туда, где выстроилась шеренга автоматов самообслуживания. Тот, что выбрал Джед, обслуживать его не спешил. Экран его был вымазан какой-то маслянистой жидкостью, но Джет все же смог сориентироваться, найти название пункта прибытия и выбрать категорию обслуживания. Отсчитал из пачки, взятой в доме приемных родителей, 10 купюр по 20 долларов и одну за другой стал совать в щель приемника. Добавил четыре четвертака из собственных. Испугался было, когда автомат вдруг замер. И облегченно вздохнул, когда из другой щели вылез наконец краешек билета. Не обратив внимания на торговые автоматы, Джет двинулся прямо к линии раздачи в столовой. Просмотрел меню. Вдруг почувствовал, что очень проголодался. Он был бы не прочь заказать и съесть все, что тут предлагалось. Сейчас он впервые в жизни сядет за столик и будет принимать пищу, как всякий свободный, независимый гражданин. У него даже возникло чувство, что он заслужил возможность немного кутнуть. Выбор блюд здесь примерно тот же, что и в «Макдональдсе». Насколько Джет мог припомнить. С тех пор, как он в последний раз пробовал фастфуд, прошло довольно много времени. Приемная мать не очень-то его этим баловала. Точнее, ей не очень понравилось раскошеливаться. Впрочем, что именно ей там нравилось, он не знал. Но в любом случае, теперь это не имело никакого значения. Ему больше не придется беспокоиться о том, что ей нравится, а что нет». Но вот о том, чтобы иметь в запасе наличные денежки, беспокоиться ему ой как придется. В конце концов, Джет забрал весь тайный запас денег из комода своей приемной матери. Когда пришел к умозаключению, что не делать этого было бы нелогично. Одно из двух. Либо на эти деньги он имеет право, и оставлять их было бы глупо. Либо крадет, и в этом случае, как ни крути, выносит себе приговор». После покупки билета у Джеда осталось 300 долларов. С ночлегом сейчас проблем не будет, как и в следующую ночь. Он будет ехать в автобусе и выспится в нем. Выбора все равно нет. Но вот в четверг надо будет искать ночлег. Может быть, в отеле или в заведении типа «Ночлег и завтрак». Наверное, это дорого, и в дороге надо что-то есть и пить. А в пятницу утром надо будет ехать дальше. Тоже довольно долго, Джет еще не знал, на чем он поедет. Он надеялся, что найдет какую-нибудь попутную машину и заплатит водителю. Если нет, придется взять такси. Словом, платить придется в любом случае. Возможно, много. Поэтому он решил действовать благоразумно. Заказал бургер, жареную картошку и бутылку воды в дорогу. Заплатил купюрой в 10 долларов из своих. Билет сунул в задний карман. Остальные деньги в другой. Подождал, пока ему принесут заказ. С едой Джет расправился за пять минут. Потом минут двадцать смотрел телевизор без звука, но с субтитрами. Их тут было два. По одному показывали новости. По другому шла спортивная программа. И то, и другое его мало интересовало. Но делать-то все равно было нечего. Он прикинул, что за полчаса до отправления автобуса успеет найти место посадки и сесть в автобус пораньше, чтобы занять хорошее местечко. Когда пришло время, он отнес поднос на стойку рядом с переполненным мусорным баком, ненадолго заглянул в туалет. Когда вышел, увидел стоящего возле стены парнишку, который махал кому-то рукой. Джед узнал его. Он стоял за ним в очереди к стойке раздачи. Ел тоже в одиночестве в паре столиков от него. Джед хотел пройти мимо, но вдруг понял, что парень машет не кому-нибудь, а именно ему. Сначала Джеду показалось, что они с ним примерно одногодки — Но когда парень подошел ближе, понял, что тот будет постарше. Ему наверняка было уже лет двадцать, а то и двадцать один. Худой, загорелый, с копной нечесанных, светлых и хрустких от соли волос, какие бывают у любителей серфинга. — Слышь, дружище, — сказал парень, протягивая руку, в которой он что-то держал. — Кажется, билет на автобус. Держи, это твой билет. Ты обронил его. — Нет, этого быть не может, — подумал Джет. Он помнил, что постарался понадежнее уложить билет в карман. Он был в этом совершенно уверен. Джет похлопал по карману, чтобы убедиться в этом. И сердце его замерло. В кармане было пусто. Билет куда-то пропал. Он проверил другой карман, где должны лежать деньги. Вся его наличность. Слава богу, она оказалась на месте. Все в порядке, никаких проблем. Но прошло еще целое мгновение, прежде чем он вздохнул свободно. Блондин заглянул в билет Джеда. «Маршрут 1454? Здорово! У меня тоже!» «Спасибо тебе», — поблагодарил Джед и дрожащей рукой взял билет. «И как это я потерял его? Самому не верится даже!» «Да не за что! Со мной и не такое бывало! Так ты, значит, тоже в Даллас едешь?» «Нет», — помотал головой Джед, — «у меня там пересадка!» «Двинешь дальше?» «Ну да», — кивнул Джет, — «в Джексон, штат Миссисипи». «Далековато. К родственникам?» «У меня нет родственников». «Ты серьезно? Никого?» Джет решил ответить честно. Не хотелось врать. Но и вдаваться в подробности тоже не хотелось. Тем более с незнакомцем. Не время еще. «Никого», — сказал он. «Я живу один. И родителей нет. Отца я даже ни разу не видел» а мать умерла от рака. «Жесть! И что, ни братьев, ни сестер? Дядей там, тетей? Нет. И к кому же ты тогда едешь так далеко?» «Ни к кому. А почему ты спрашиваешь?» «Да вижу, туговато тебе приходится в жизни, парень, если ты в целом свете остался один. Мне очень жаль». «Да я уже привык», — пожал плечами Джет. «А знаешь что? А давай поедем вместе». «Хотя бы до Техаса! Вдвоем будет веселей!» «Ну, ладно!» — снова пожал плечами Джед. «Если тебе так хочется!» «Ты ведь в первый раз едешь на Междугороднем?» Джед кивнул. Блондин положил руку на плечо Джеда, притянул его к себе и понизил голос до шепота. «Сейчас я тебя кое о чем спрошу. Это очень важно, так что слушай внимательно. У тебя из вещей только рюкзак? Только вот этот рюкзачок за спиной?» Скажи, что-нибудь ценное в нем есть? Ноутбук, например. Или планшет. Или что-нибудь типа этого. Нет, ничего такого нет. Это хорошо, очень хорошо. Дорога, место небезопасное. Но все равно никогда не оставляй рюкзак без присмотра. Нигде. Если водитель скажет, что надо положить его в багаж, не соглашайся. Когда будешь спать, продень руку сквозь лямку. Ты меня понял? «Понял. Отлично. Я пока сбегаю в туалет, надо отлить. А ты иди к автобусу, через дверь налево, шагай до самого конца. Стоянка шестнадцатая, займи два места, где-нибудь посередине между колесами, если получится. Там меньше трясет. Через минутку я догоню». Джед отыскал свой автобус, поднялся в салон, показал водителю билет и пошел по проходу. Больше половины мест было уже занято, все пассажиры были старше Джеда. Некоторые — на 3-4 года, другим было лет 60-70. Одни ехали в одиночку, другие — парами или даже группами, многие — с наушниками, кое-кто прихватил даже подушку, а несколько человек — и одеяло. У большинства было взято что-то с собой, чтобы не скучать в дороге — книги, наушники или компьютеры. А вот Джет к дальней поездке оказался ужасно неподготовленным — Ему вдруг захотелось повернуться и выскочить из автобуса, броситься обратно, прибежать в дом своих приемных родителей, сделать вид, что он и не собирался никуда бежать, забыв обо всем, что рассказала ему родная мать. Но он взял себя в руки, прошел дальше и, увидев первую свободную пару кресел, занял ее, сдвинулся к окошку, рюкзачок устроил у себя на коленях, прижал к груди и стал слушать рокот мотора, шипение вентилятора. Приглушенное бормотание голосов вокруг. В автобусе пахло дезинфицирующими средствами, едой. Кое-кто из пассажиров уже решил перекусить. Надо настроиться на то, что все будет хорошо. Главное — взять себя в руки до того, как в автобус войдет его новый знакомый — блондин, чтобы больше не пришлось перед ним смущаться, как прежде. За две минуты до отправления передняя дверь автобуса с шипением закрылась. Джет хотел тут же встать, окликнуть водителя, сказать, что одного пассажира не хватает, что его нужно подождать, но не издал ни звука. Замер и снова сел. Переложил рюкзачок на соседнее кресло. До Далласа больше тридцати часов езды. Он даже не знал, как этого парня зовут. Какой-то случайный попутчик, не более того. Он, конечно, благодарен ему за билет» но очень не хотел, чтобы целые сутки с половиной ему задавали вопросы, пичкали своими идиотскими мнениями и тупыми советами до самой пересадки на следующий автобус. Он был очень рад, что остался один. Хотя бы до пятницы, до десяти утра. Будет ли он один после этого? Совершенно другой вопрос.